Глава девятая. Мельница богов. В банке, куда он пришел прямо из салона, все решилось на удивление быстро. Про r р к о н менеджер слышал, и Егор оказался далеко не первым клиентом, успешно выводящим оттуда деньги. Извините за бюрократию. Еще раз извинился менеджер. Вы же знаете, с начала года в рамках борьбы с нелегальными доходами. Егор знал это, потому не возмущался. Внимательно заполнил поля стандартного заявления о происхождении денежных средств, вставил свои паспортные данные, подмахнул внизу. Менеджер попросил подождать еще пять минут и затем сообщил, что клиент имеет полное право распоряжаться своими деньгами. Возможность зарабатывать в игре получила официальное подтверждение. Разве что налоги придется платить с этого заработка, но до заполнения декларации еще вагон времени. Сняв все, что было на счету, Егор отправился закупаться по списку. Зашел домой, поставил плойку на место, захватил мамины вещи и поспешил в больницу. Ему выдали медицинские халаты и пропустили на второй этаж, где она лежала, а в коридоре возле палаты встретила симпатичная медсестра. Оля представилась она, когда он объяснил, зачем пришел. Игорь Владимирович сейчас на осмотре, но вы можете пройти в палату. Егор поблагодарил. В палате просидел минут тридцать. Мама лежала под капельницей и была слаба, хотя на жизнь не жаловалась. Оказывается, соседка Елизавета Павловна уже приходила. На столе у кровати лежали несколько мандаринов и поблескивали красными обертками дешевые конфеты. Позже зашел врач Игорь Владимирович, и после, когда е г о р попрощался с мамой в коридоре сообщил, что нужна операция. Разговор между нами, сказал он, вы знаете, что у вашей мамы неправильно срослась шейка бедра. Скажу без обиняков, сердце у нее слабое, плюс гипертония. Оперировать ее здесь никто не решится. Так может лучше не оперировать? Можно, согласился врач. Но боли будут преследовать ее до конца жизни. Тогда что? Операция эндопротезирования. Сложная, но она поставит вашу маму на ноги и вернет к активной жизни. Однако оперировать надо под контролем кардиологов, потому что есть риски, учитывая общее состояние здоровья пациента. Я отослал снимки доктору Александрову. Он хирург от бога. Одно но: практикует в новой медицине. Это платная клиника. Операция такого рода обойдется в шестьсот тысяч без учета других расходов. Сколько? Севшим голосом спросил Егор. Шестьсот тысяч. Это не все, покачал головой доктор. Без реабилитации может вырасти до миллиона полутора. е г о р как кобухом по голове ударило. Ему никогда столько не скопить. Но реабилитация нужна. И здесь уже выбор на ваше усмотрение и кошелек. Пока об этом говорить рано. Оставив его наедине со своими мыслями, Игорь Владимирович продолжил обход. в у н е с о н с биением сердца в голове и г о р а пульсировала одна мысль: кирка, кирка, кирка. Ее надо продавать. Вполне возможно, что удастся выручить даже больше денег, чем нужно на лечение мамы. Приняв решение, он облегченно вздохнул. Продажи кирки. Решит все проблемы. С вашей мамой все будет хорошо. Донеслось сзади. Медсестра Оля, оказывается, слышала разговор с врачом. Обернувшись, Егор невольно улыбнулся в ответ. Правда, правда. Спасибо, Оля. Когда он снова заглянул в палату, мама уже спала. Будить ее Егор не стал, поспешил домой, чтобы начать решать вопрос с деньгами. В ожидании автобуса и весь путь домой. Он изучал игровые гайды и особенно напирал на материалы о песочницах. Писали, что хоть их очень много и постоянно добавляются новые, ведь количество новичков растет, но все песочницы примерно одинаковые. Менялись названия городков, яслей, имена, н е п и с й но квесты повторялись и даже рарники встречались почти одинаковые. Географические особенности, понятно, разные, но только на первый взгляд. Генерация локации каждый раз своя, а вот объекты, из которых клепались песочницы, одни и те же. Там кладбище на севере города, а тут на юге. Река огибает город с запада или с востока. Там горный скалоед коричневого цвета, а тут скальный камниед серого. Но анимация д в и ж е н и я у них практически одинаковые. Вот только проквестовую цепочку доспехи Веспы ничего не нашлось, хотя русалку нежить урку под разными именами убивали многие. Может, квестовая чешуя другим не выпадала, потому что Егор то сходу не стал нежить убивать, решив отпустить, и она сама на него напала, что включила другой скрипт. А может, кто-то просто не стал делиться своей находкой. Ввалившись в квартиру, Егор показал класс скорости. На то, чтобы принять душ, переодеться, сбацать пару бутеров с колбасой и кофе, врубить консоль, плюхнуться на диван и вооружиться геймпадом, успев перед тем вткнуть о в зубы бутерброд, у него ушло четырнадцать минут тридцать секунд. Запуск Ракуэна занял еще несколько секунд, и за эти же мгновения Егор повторно осознал: Кирка в сундуке, в таверне. Комната в добром ветре за ним будет закреплена еще чуть меньше трех часов, а его персонаж заперт на кладбище г а н к е р а м и Не лучший расклад. И тут к некоторому своему удивлению он осознал, что его это не беспокоит. Вспомнились словами сестры Оли: все будет хорошо. С кладбища, озаренного серым светом раннего утра, было не понять, дежурит ли кто-то снаружи у ворот. За изгородью виднелись стены городка, но никакого движения не наблюдалось, условности локации. Только покинув кладбище, Гор перестанет быть призраком и обретет тело. Егор был уверен, что снаружи торчит либо вся троица Ганкеров, либо как минимум кто-то из них. Омстительности игроков из-под небесной на игровых форумах раздувались огромные топики. Плохо, что кладбище не в городе. Выйди за ворота, нужно минут десять идти по тропинке через небольшую рощу, а на этой территории бои между игроками разрешены. Как бы посмотреть, посут ли его. Терять время на очередное перерождение не хотелось. Возникла идея обратиться за помощью к Жеке, и Егор даже позвонил ему. Не поможет, то хоть п о д с к а ж е т что делать. Но сокурсник не ответил. Может, улетел куда-то на острова отмечать новый год, до которого оставалось всего три дня. Гор, полупрозрачный призрак, пометался по кладбищу, подчиняясь управлению. Егор жал на к н о п к и давая выход желанию действовать. Взгляд наткнулся на левое нижнее окно с чатом локации. Строчки быстро с м е н я л и друг друга. Люди искали группы, группы искали танков и хилов, торговцы скупали и продавали. В череде цветных ников мелькнул знакомый. Мико. Где он его видел? Пришлось поломать голову, пока он не вспомнил златовласку, недоуменно спрашивавшую, где Гор надеется найти верховое животное, когда он еще только-только попал в игру. У нас это называется т о п т о б у с м и к о Так он ей тогда ответил. Дурацкие идеи редко работают именно потому, что они дурацкие. Но Егор подумал, что в его ситуации терять точно нечего. Привет, м и к о Это тот варвар, которого ты видела пару дней назад. п о м н и ш ь т ы еще спросила, ставлю ли я спектакли. Написал он в личку. У меня проблемы. Чертовы г а н к е р ы заперли на кладбище, а у меня уникальный квест горит. Будь добра, посмотри, есть ли кто на выходе с точки реза. Ты меня очень выручишь. Набирать текст, водя курсором по виртуальной клавиатуре, то еще занятие. Именно поэтому Егор решил написать сразу все, чтобы не плодить сообщения. Тем временем Гор шумно зевнув почесал г о л о е пузо. Пока Игорь писал, Варвар заскучал и даже то, что он призрак, не мешал ему н и зевать, не чесаться. Ответ пришел быстро. С чего бы мне тебе помогать? Отвали. Ну да, если Мику хотя бы близко такая, как ее персонаж в игре, ведь капсулы позволяли использовать внешность игрока, так что можно было создать персонажа себе подстать. Так вот, если девушка и правда хоть немного напоминает ту золотоволосую красотку, то ясно, что она не обделена вниманием парней и привыкла отбиваться от них. Я же написал. У меня уникальный квест. Цепочка, если точнее. Не буду против выполнить ее вместе. Врида, не завирай, с я посоветовала Мико. Нет тут никаких цепочек. Вместо ответа Егор просто скинул в чат ссылку на описание квеста. Потом не сдержался, съязвил. Для особо одаренных ключевые слова в строке награды первое задание уникальной квестовой цепочки. Больше уговаривать не буду, предложу другому. м и к о ничего не ответила. Егор послонялся варварам по кладбищу, останавливаясь у погребальных камней и читая, кто там лежит, и вернулся к чату. Ценность к в е с т а в сравнении с киркой, которую нужно продать, виделась совсем н и к ч е ё м н о й Вряд ли он будет даже выполнять его. Какой смысл, если у него демуак, а играть больше он не собирается. Так что он принялся выбирать кого облагодетельствовать вместо м и к о Но пока думал, она ему написала. Все чисто, если не считать одну варварку. Подружка твоя. Ник. Это дополнительная информация. Она обойдется тебе в десять кристаллов. Пока Игорь писал что-то возмущенное, Мика добавила: Ладно, шучу. Ранняя звезда седьмого уровня. В чаровкачена, мама не горюй. Донаторшек гадалки не ходи. Использованные идиомы вполне могли иметь аналоги в японском или откуда там м и к у но прозвучало уж больно по-русски. Очень крутой переводчик в игре, подумал Егор. Это тебе не жаба, желающая отведать мясо лебеди. Сможешь ее отвлечь? Ничего не вышло, уже п р о б о в а л а Завалить ее сможем вдвоем, поинтересовался Егор. Во что ты меня втягиваешь? Ну уж нет. И кстати, мне пора. Сидеть тут я не собираюсь, у меня в реале дел полно. м и к о вероятно ушла. Предложение стать друзьями она проигнорировала, из-за чего е г о р не видел онлайн для н а Искать еще кого-то, чтобы проверить, не свалила ли ранняя звезда, смысла не было. Квест он уже пообещал разделить с м и к о В конце концов, она ему таки помогла. Диспозицию возле кладбища обрисовала, а она больше и не подписывалась. Решив для верности выждать еще с полчаса, Егор оставил персонажа, а сам пошел прибраться и помыть посуду. Вернувшись, увидел, что случилось неожиданное. Достижение восприимчивой первого ранга разблокировано. На пороге между мирия обостряется шестое чувство. Вы непрерывно провели призраком один час, за счет чего открыли новую характеристику восприятия. Для следующего ранга проведите в форме призрака непрерывно 10 часов. Награда плюс один процент к шансу уловить незримое. Восприятие – это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. Текущее значение восприятия 1. Посчитав это добрым знаком, Егор решил выходить. Сидеть, развивая восприимчивого, может и имеет смысл, но для тех, кто качает все подряд, сейчас практического смысла в улавливании незримого он не видел. Мир духов, то есть кладбище, от реального мира отделяла непрозрачная пелена, растянутая в створке ворот. Егор приготовился бежать, что есть мочек, в спасительной зоне без ПВП, то есть к городу. Лока прогрузилась быстро, и он в этот момент уже зажимал кнопку бега. Беги он с видом от первого лица мог бы и не заметить раннюю звезду, но камера над персонажем видела все. Из т е н и покосившейся плиты в человеческий рост отделилась фигура варварки. г о р попался, хотя персонажи разделял весь экран, и шанс уйти оставался. По прикидкам Егора, даже орнжем, чтобы атаковать, нужно было находиться на дистанции хотя бы двух третей экрана при максимальном отдалении камеры. Вот и ты! заорала Ганкерша азартно. Несколько секунд она гналась за его варваром. Егор чуть не сломал стик, прижимая его вверх, и был почти уверен, что уйдет. Выносливость для такого уровня у него з а ш к а л и в а л а что давало приличный запас бодрости, а дистанцию он держал. Но потом ранняя звезда в р у б и л а что-то вроде ускорения и метров за триста от города нагнала его достаточно, чтобы воспользоваться своей способностью. Магический дротик вткнулся о в спину гора и не только снял шесть очков жизни, но и замедлил его вдвое. Иконка Дебафа з а м е д л е н и я показала, что это всего на три секунды, но следом прилетел еще один дротик. Дебаф обновился, а потом и сама Варварка нагнала гора. Разочарование быстро сменилось злостью. Егор взял себя в руки, повернулся к атакующей и прожал блок, выжидая момент. На лезвие длинного клинка ранней звезды, оставляя за собой с п е ц э ф ф е к т в виде широкого синего следа, пошло вниз. Гор сделал уклонение и атаковал в ответ. т а к т и к а отлично проверенная в бою с непобедимым гладиатором сработала и здесь, однако не так хорошо. Варварка все-таки его зацепила. Клинок чиркнул по плечу Гора и система зачитала с полный урон. Снежная Варварка, ранняя звезда, нанесла вам тридцать четыре единицы физического урона. Гор, очки жизни, сто тридцать четыре из с т 0 в о с ь Понял, как людей обманывать. Зло выкрикнула ранняя звезда. Должно быть, ее достало караулить под кладбищем. т р а о с л и в ы й пожиратель гнилых жаб. Кого это я обманывал? – пробормотал Егор одновременно включая б е р с е р к а и активируя свой базовый прием удар сверху. Анимация персонажа выглядела так же, только руки варвара были пусты и на раннюю звезду обрушились кулаки. Но даже безоружный Гор, благодаря длительным упражнениям на тренировочной площадке, дрался лучше вооруженной до зубов варварки. Вы нанесли снежной варварке р а н н е й звезде 14 единиц физического урона. Ранняя звезда, очки жизни 126 из 140. Ах, ты ж тварь, в з в ы л а она. Урон был бы больше, но броня варварки срезала основную часть. И хоть противница превосходила гора на три уровня, но у нее за спиной не было ч и т е р с к и х тренировок. Отчаяние ушло, уступив место азарту. Жизни у ранней звезды было меньше, потому что она вкладывалась в силу, напирая на урон. Оценив математически свои шансы на победу как высокие, Егор оставил м ы с л ь об е г с т в е Он провел несколько однотипных контратак, уклоняясь от в ы п а д о в р а н н и з з в е з д ы и нанося удар сверху в ответ, сняв еще часть жизни п р о т и в н и ц ы А когда варварка просекла его стиль, снова ее удивил, заблокировал первый удар противницы. Двумя перекатами ушел от последовавшей специальной атаки и на остатках берсерка обрушился гневом варвара. Серия из трех ударов с удвоенным уроном. Успешная серия г н е в варвара. Бонус к у р о н у плюс 10%. процентов. Вы нанесли снежные варварке р а н н и й звезде 45 единиц совокупного физического урона. Ранняя звезда. Очки жизни 41 из 140. Ранняя звезда запаниковала и начала отступать, вытянув клинок перед собой. Другой рукой она вытащила зелье здоровья и быстро выпила. Ничто не п р е г р а ж д а л о г о р у п у т ь в безопасную зону. Врешь, не уйдешь, с азартом подумал Егор, о т м е т а я мысли об отступлении. Враг оказался не так страшен, как представлялось, тем более без поддержки в виде станищего м о р о з о мага. м И даже то, что жизнь в арварке восстановилась, не обескуражило Егора. Он успешно управлял гором, уклоняясь от мощных, но медленных атак ранней звезды и контратаковал, нанося повышенный урон. Второе зелье здоровья за бой использовать нельзя, так что Варварка начала драться осторожнее. Тем более и жизнь ее снова скатилась по забавному совпадению к тому же значению — 41 и з 140. Егор тем временем обдумывал, как провернуть новый прием, описание которого вычитал в одном гайде по Варварам, пока возвращался домой. Убегая с кладбища и сражаясь с варваркой, он уже раз десять прогнал в голове набор действий, прикинул последовательность и ритм движения пальцев на геймпаде и теперь решил, что готов. В этот момент ранняя звезда изловчилась нанести ему сильный прямой тычок клинком. Из живота гора выплеснулся фонтан крови, а система выдала: Критический удар. Снежная варварка ранняя звезда нанесла вам 80 единиц физического урона. Гор очки жизни 54 из 180. Жизнь ухнула в желтую зону. Егор заволновался и с перепугу пальцы сами собой сорвались в галоп, совершая то, что он уже многократно проделывал мысленно: круговое движение правым стиком при вдавленном левом шифте, обратное движение левым стиком, трижды быстро прожатый крестик и сразу поворот геймпада так, чтобы белый пластиковый корпус поднялся вертикально. Это было красиво. Горк р у т а н у л с я на согнутой правой ноге, описав л е в ы й полный круг и врезав ею под лодыжки Варварке. Тут же распрямился пружиной, подпрыгнул и в падении обрушил на голову р а н н е й звезде сцепленные кулаки. А затем с последним движением геймпада подался в бок и врезал ей ногой по башке, то есть прямо в висок. Вы открыли новый прием, мельница богов. Мельница богов. Ваш персонаж подсекает ногу противника и, не давая ему упасть, крошит его череп серией ударов. Если серия доведена до конца, засчитывается бонусный урон. Внутри геймпада что-то сдвинулось, задребезжало, будто имитируя изменение центра тяжести персонажа. Варварка как-то по детски испуганно ойкнула, а потом брякнулась на спину. Успешная серия мельниц а богов. Бонус к урону плюс 1 в процентов. Вы нанесли снежной варварке Ранней Звезде сорок одну единицу совокупного физического урона. Ранняя Звезда снежная варварка седьмого уровня убита. Плюс тридцать очков опыта. Ее тело з а м е р ц а л о и исчезло, оставив на земле кучу лута. Сто пудов скоро тут будут ее соклановцы, а потому надо валить как можно быстрее. Егор одну за другой побросал шмотки, в том числе кошелек, в инвентарь и рванул к городу. Звякнул хрусталь, и цифры в интерфейсе показали, что Варвар стал обладателем 75 кристаллов. Ух ты! Шмотки Егор проверял на бегу, достал первую попавшуюся, исходящую зеленым сиянием, надел на себя, скользнул взглядом по системке. Боевой плетеный мундир, доспехи, корпус, кольчуга. Качество необычный предмет. Защита четырнадцать плюс три к силе плюс один к ловкости прочность тридцать шесть из пятидесяти. Доспех не трансформировался под него, как часто бывает в играх, из-за чего вид у Гора стал, прямо скажем, комичный. Бронеливчик, блин. Ладно, при некотором воображении эта штука могла сойти за нагрудник особо выпуклой формы. Только вот выпуклостей на нем было две. Экран показывал, что вокруг никого, и Егор на бегу примерил еще кое-что. Юбка хранительницы гор. Доспехи, ноги, латы. Качество необычный предмет. Защита двенадцать плюс четыре к силе плюс один к ловкости. Прочность сорок семь из п я т и пяти. Юбка вообще огонь оказалась. в ы ш е к Олен, пластинчатая, тоже металлическая, вся поблескивающая. н о с такими характеристиками снимать ее жалко. Но ты красавец, д о н е с л о с ь сзади. Егор резко повернул камеру и увидел подбегающую золотоволосую Мико. Следила за мной. Любовалась, поправила она. Что это было под конец? Прямо акробатика, как в цирке. Как ты это делаешь? Молчи. Если ты все в и д е л значит понимаешь, что надо сваливать. И о н и р в а н у л и прочь вдвоем. На ходу он быстро просмотрел весь лут. Меч, варварки, кинжал, сапоги, наручи, наплечники. Ни хило. Егор присвистнул, когда увидел, сколько всего нагреб. Большинство вещей были белыми, без бонусов, но четыре из них определенно магические. Помимо мундира и юбки уже надетых на варвара, Горд теперь п о х о ж и й на шотландского горца получил зеленый кинжал и меч. Наточенный волчий зуб. Одноручное оружие. Кинжал. Качество необычный предмет. Урон 5-7. Плюс 1 к выносливости. Плюс 5 к ловкости. Прочность 59 из 60. Тяжелый медный клинок. Одноручное оружие. Меч. Качество необычный предмет. Урон 7-9. Плюс 4 к силе. Плюс 2 к выносливости. Прочность 38 из 60. Очевидно, своей ловкости ранней звезде не хватало, а потому она компенсировала ее экипировкой. Сколько же это все стоит? Квест, во, идем выполнять, спросила бегущая рядом Мико, сбив с м ы с л е Ага. Слушай, а почему доспехи не поменяли внешний вид? Ну, протянула она, наверное, потому что куплены в игровом магазине за а р е а л специально для женского персонажа. Точно, это все объясняло. но не объясняла, почему размер скалировался, а дизайн нет. Да и черт с ним решил он. В конце концов это просто пиксели в мировой моде стерлись г р а н и между женским и мужским. Так что насчет квеста? Идем, главное побыстрее отсюда. Согласился Егор, но вдруг вспомнил, сколько времени осталось до окончания аренды комнаты в таверне, и добавил: не т с л у ш а й мне нужно в город срочно. а й я й я й девушку обманул. Так и знала, кинуть меня хочешь. Да нет же, прямо сейчас из города пойдем на квест. Мне нужно в таверну продлить комнату. Срок аренды скоро заканчивается, а там мой шмот в сундуке. Что за таверна? м и к о все еще подозревала его в обмане. Добрый ветер. Это на набережной знаю. Для нищебродов гостишка, никаких бонусов за ночевку. Неважно. В общем, я заплачу хозяину и прямо оттуда идем в лес. Нужно нафармить всякой флоры и с ней прийти к алхимику. И вообще, ты быстрее передвигаться можешь, а то нас найдут друзья этой. Договорить он не успел. Мико ошарашенно глядя ему за спину п р о б о р м о т а л э а -э, "Э, нет, Горчик, дальше без меня". И попятилась в кусты. Крайние дома городка уже маячили впереди, и от них к Егору спешили м а г о г о н Бат и непобедимый гладиатор. Все-таки не успел. Чернокнижница отвлекла. Сваливать! Егор покрутил камеру и увидел, как сзади складбища выбежала облаченная только в белые трусики и лифчик совсем не броневой варварка ранняя звезда. С двух сторон вся эта т р о и ц а потрясая оружием и выкрикивая угрозы, бросилась на г о р ы А жизнь варвара не спешила восстанавливаться. Ее шкала только подбиралась к середине.